«Нашел на дороге, леди Хинтон». «Бриллианты на дороге не валяются». «Венерианка обронила, может быть, с насмешкой?» спросил барон. «Возможно», — ответил Ганнс. «И венерианки, очевидно, очень рассеянные женщины. Такие камушки мы встречали на всем пути. Вот не угодно ли полюбоваться?» Ганнс засунул руку в карман и высыпал горсть крупных самоцветов. Затем вынул из походной сумки большой слиток золота и небрежно бросил на стол. «Они здесь валяются, как булыжники».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 Мухлые епископы, тонкие с длинными пальцами и розовыми ногтями делькро Кро, толстые, худые, красные, белые пальцы сбились в шевелящийся клубок. Пассажиры тяжело дышали, разгребали кучу, отталкивали чужие жадные руки. «Бриллиант! 60 каратов! 80! Дайте мне!» «Да не отнимайте же! Я только посмотрю!» «А вот этот! Какая прелесть!» «На 50 тысяч фунтов! Миллион!»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 «Долой золото! Долой драгоценности!» Вдруг закричал Шнирер. «Это валюта, мать спекуляций! Это борьба, это кровь!» И он снова заговорил о своей пасторальной идиллии. «Но я против коммуны, против централизации населения!» «У нас будет Англия, Франция, Германия!» Сказал Стормер. «Что ж, неплохо!» И он начал подсчитывать в уме народонаселения будущих государств. «Англия!» «Он Стормер!» Хинтон, элен Уэллер, Пинч, Мэри. Жаль, что погиб Блоттон. Он олицетворял бы английскую армию. Военный министр. Итого Англия 6 человек. Германия. Трое текеров. Шнирер с дочерью. Цандер, Винклер, Фингер. Восемь. Больше, чем Англии. Но им что? Германию будет ослаблять классовый антагонизм. Франция. Маршаль, Далькро, Ну и Жак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 тоже. Подбирается к золотым россыпям, подумала она. Это решит выбор, ответил Сторнер. И он начал подсчитывать шансы. За меня я сам, конечно, голос Пинча, припугнул щенка, обещая в крайнем случае должность министра и только. А за Хинтон? Уэллер, конечно, Эллен. Мэри обработают. Хорошо, что нет Блоттона. Как бы ни прошла королевой. Нет, лучше без голосования. На пролом, по-наполеоновски.